Теперь давайте посмотрим на розу через пару лет. Хотя кресты и венки смотрелись странно, горы и леса этой местности выглядят еще необычнее. Незнакомые берега, поросшие буйной растительностью, так далеки от Англии. Перед нами девственная природа. Пархают неизвестные птицы, несет свои воды незнакомая европейцу река, на берегу которой сидит погруженная в раздумья роза. Тихая, йоркширская девушка — Теперь одинокая иммигрантка, где-то в южном полушарии. Вернется ли она когда-нибудь домой? Трое старших детей — мальчики, Мэтью, Марк и Мартин. Они сидят в углу и заняты какой-то игрой. Посмотрите на их склоненные головы. На первый взгляд все трое кажутся одинаковыми, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, как резко они отличаются друг от друга. Темноволосые, черноглазые, румяные, черты мелкие, что типично для англичан, исходные с родительскими. Зато выражение лица у каждого свое неповторимое. Я не стану много говорить о Мэтью, первенце Йорков, хотя лицо его неизменно приковывает взгляд и заставляет гадать, что за душевные качества оно скрывает или, наоборот, показывает. Внешность у Мэтью небезинтересная, черные, как смоль, волосы, белый лоб румяные щеки, живые темные глаза. В общем, внешних достоинств у него хватает. Как ни странно, сколько ни глядите, в гостиной есть лишь один предмет, который навевает мысли о сходстве с этим мальчиком. Картина изверкающегося ночью везувия. Пламя и мрак кажутся неотъемлемой частью его души. В ней нет места ни яркому солнечному свету, ни даже тусклому лунному. «С виду Мэтью типичный англичанин, однако по духу совсем иной. Я сравнил бы его с итальянским стилетом в британских ножнах. В игре ему не везет, посмотрите, как он хмурится. Мистер Йорк это тоже замечает, и что же он делает?» Тихо взывает к младшим сыновьям. «Марк и Мартин, не злите брата!» Таким голосом с детьми разговаривают оба родителя. В принципе, они осуждают любую пристрастность и ни за что бы не потерпели в своем доме право первородства. Однако никому не дозволяется противоречить Мэтью. Родители стремятся оградить его от провокаций со стороны других детей, как оберегали бы от огня бочонок с порохом. «Уступать и примирять» — вот их девиз в отношении старшего сына. Республиканцы быстро взращивают тирана из своей плоти и крови. Младшие отпрыски все замечают и внутренне бунтуют против подобной несправедливости. Родительских побуждений им не понять, они видят лишь разницу в обращении. Зубы дракона уже посеяны между юными оливами мистера Йорка, и когда-нибудь он пожнет семейный разлад. Марк. Настоящий красавчик. Среди всех Йорков у него самые правильные черты — Он чересчур невозмутим, на губах играет злобная улыбка, и самые извительные колкости Марк говорит равнодушным тоном. Несмотря на внешнее спокойствие мальчика, выдающийся лоб свидетельствует о гневливости и напоминает о том, что в тихой воде омоты глубоки. Кроме того, Марк слишком безучастен и флегматичен, чтобы быть счастливым. Жизнь не принесет ему радостей. К двадцати пяти годам он уже будет удивляться, как люди вообще способны смеяться, и станет считать всех весельчаков глупцами. Марк не сумеет оценить красоту поэзии ни в литературе, ни в жизни. Ее лучшие строки будут звучать для него пустым вздором и тарабарщиной. Ни к чему на свете он не испытает ни поддельного восхищения, а к энтузиастам своего дела станет относиться с презрением. Марк лишен юности. Несмотря на цветущий вид, свои четырнадцать лет в душе он степенный, тридцатилетний мужчина. Мартин, самый младший из братьев, обладает иной натурой. Неизвестно, сколько суждено ему прожить, но ясно одно — жизнь его будет блистательной. Он станет обольщаться ее иллюзиями, насладиться ими сполна и затем отринет. Этот мальчик некрасив. По крайней мере, по сравнению с братьями. На вид Мартин довольно обычен и носит невидимый панцирь, который сбросит ближе к двадцати годам. Вот тогда он расцветет в полную силу и избавится от своих помальчишеских грубоватых манер, как от непритязательного домашнего халата. Из кокона выпорхнет бабочка, надо лишь дождаться подходящего момента. Сначала Мартин обратится в тщеславного юнца, жаждущего удовольствия и всеобщего восхищения, — Хотя с не меньшей готовностью будет стремиться и к знаниям. Захочет получить от этой жизни все, что она сможет ему предложить, и станет пить из ее чаши жадными глотками. Что будет, когда он удовлетворит свою жажду? Не знаю. Из Мартина вполне получилась бы личность, выдающаяся. Провидец не может с уверенностью сказать, произойдет это или нет. Будущее Мартина от нее пока скрыто. Если рассматривать семейство мистера Йорка в совокупности, то на шесть юных голов приходится столько оригинальности, жизненной силы и интеллектуальной мощи, что ее с успехом можно было бы разделить между дюжиной заурядных детей. И даже тогда каждому достанется больше среднего умственных и иных способностей. Мистер Йорк это знает и гордится отпрысками. Посреди холмов и пустошей Йоркшира порой встречаются подобные семейства — Колоридные, хороших кровей, недюжинного ума, полные кипучей энергии, непокорные благодаря осознанию своей природной силы. Манерам их не помешает немного лоску и предупредительности. Зато они — личности цельные, горячие и благородные, как орел на утесе, как вольная лошадь в степи. В дверь гостиной негромко стучат. Мальчики так расшумелись, а Джесси так сладко поет отцу шотландскую песенку — Мистер Йорк обожает шотландские и итальянские песни, лучшим из которых и научил свою музыкальную дочь. Что дверного звонка никто не слышал. «Войдите», — произносит миссис Йорк по обыкновью натянутым и торжественным голосом, который она вечно сводит к похоронной мрачности, независимо от того, отдает ли распоряжение насчет пудинга в кухне, вели сыновьям повесить шляпы в холле или зовет дочерей заняться шитьем. И в гостиную входит Роберт Мур. Всегдашняя серьезность Мура, как и его воздержанность во время вечерних визитов этого гостя, графины со спиртными напитками, не подаются никогда. Настолько расположили миссис Йорк в его пользу, что она ни разу не попрекнула мужа этим знакомством. Также пока не обнаружила тайны любовной связи, препятствующей его браку, и не узнала доподлинно, что он волк в овечьей шкуре. Подобные открытия о друзьях холостяках мистера Йорка она сделала в самом начале своего супружества и отказала им всем от дома. Кстати, подобная твердость характера порой приносит не только вред, но и пользу. Кого же я вижу? восклицает хозяйка, когда Мур подходит и протягивает руку. Почему вы бродите всей поздний час? В такое время нужно сидеть дома? Мадам, разве у холостяка может быть дом? Вздор, — усмехается миссис Йорк, презирающая светские условности, не меньше мужа и всегда говорящая то, что думает, благодаря чему у иных вызывает восхищение, хотя чаще страх. При желании уютный дом может обрести всякий. Скажите, разве сестра не создает вам семейный уют? — Вряд ли, — вступает в беседу мистер Йорк. Гортензия — женщина добродетельная, однако когда я был в возрасте Роберта и жил с пятью или шестью сестрами, не менее достойными и славными, чем она, — Это вовсе не мешало мне присматривать себе невесту. «И тем сильнее было разочарование после женитьбы на мне», — добавляет миссис Йорк, любящая подшучивать над брачными узами даже ущерб себе. Он до того раскаялся в своем решении, что надел в лосиницу и посыпал голову пеплом. И поверить в это несложно, стоит лишь взглянуть на постигшее его наказание. Она указала на своих детей. Кто в здравом уме станет обременять себя таким выводком шалопаев? Ведь их нужно не только произвести на свет, хотя это тоже непросто, их еще надо прокормить, приодеть, воспитать и пристроить в жизни. Молодой человек, если вы привеститесь идеей брака, вспомните наших четверых сыновей и двух дочерей, и дважды подумайте, прежде чем совать голову в петлю. «Идея брака меня совсем не прельщает». Вряд ли нынешние времена подходят для женитьбы. Это скорбное умонастроение, разумеется, получило горячее одобрение Миссис Йорк. Она кивнула и со вздохом согласилась, однако вскоре добавила. «Вряд ли следует доверять эдакой соломоновой мудрости ваши-то годы. Ее сведет на нет первая же влюбленность. А пока нечего, стоит столбом, полагаю, разговаривать вы можете и сидя». Такова свойственная ей манера пригласить гостя сесть. Мур подчинился ей не раньше, чем малютка Джесси спрыгнула с отцовского колена и помчалась прямо к нему с готовностью, вытянувшему руки в объятия. «Ты вот говоришь тут о женитьбе?» — с негодованием обратилась она к матери, поудобнее усаживаясь на колени гостя. «А он ведь уже женат. Точнее, почти женат. Прошлым летом, увидев меня в белом платье с синим пояском, мистер Мур пообещал, что я стану его суженой». «Помнишь, отец?» Дети Йорков не привыкли называть родителей «мама» и «папа», поскольку их мать терпеть не может сюсюканье. «Да, моя девочка, еще как обещал, и я тому свидетель. Ну-ка, попроси его повторить свое обещание, а то знаю этих лживых мальчишек. «Никакой он не лживый, он красавчик, а значит, хороший», — заявила Джесси, глядя на своего милого снизу вверх и ничуть не сомневаясь в его преданности. «Красавчик», — вскричал мистер Йорк, — «вот потому-то он прохвост. «У него слишком скорбный вид, чтобы быть лживым», — раздался из-за хозяйского кресла тихий голосок. «Если бы он всегда смеялся, то забывал бы свои обещания слишком скоро, а мистер Мур не смеется». «Ваш сентиментальный красавчик — первый плут из всех Роза», — заметил мистер Йорк. «Ничуть он не сентиментальный», — возразила девочка. Удивленный Мур обернулся к ней с улыбкой. «Откуда ты знаешь, что я не сентиментален, Роза?» — Я слышала, как одна леди сказала это про вас. — Это становится интересным, — воскликнул мистер Йорк, подвигая кресло ближе к огню. — Леди? Тут за веет романтикой. Интересно, кто бы это мог быть? Роза шепни отцу на ушко, чтобы Роберт не слышал. — Роза, тебе следует быть скромнее, — вмешалась миссис Йорк в своей обычной брюзгливой манере. — Да и Джесси тоже. В присутствии взрослых дети должны помалкивать, особенно это касается девочек. «Зачем нам тогда вообще нужны языки?» — задорно воскликнула Джесси. А Роза посмотрела на мать с таким видом, будто хотела сказать, что запомнит эту истину и проразмыслит над ней на досуге. Через пару минут напряженных раздумий Роза спросила, «Почему же это особенно касается девочек?» «Во-первых, потому что я так сказала. Во-вторых, потому что для девушки благоразумие и сдержанность — лучшие добродетели». «Дорогая мадам», — заметил Мур, — «то, что вы говорите, просто превосходно и напоминает мне соображения моей дрожайшей сестры, однако вряд ли применимо к этим малюткам. Пусть Роза и Джесси разговаривают со мной, как всегда, непринужденно, иначе пропадет главное удовольствие моих визитов к вам. Я люблю, как они щебечут и отдыхаю с ними душой». «Ну вот видите», — воскликнула Джесси. С нами вам гораздо лучше, чем с этими грубыми мальчишками. Наша мама и сама их так называет. — Да, милая, в тысячу раз лучше. Грубых мальчишек мне хватает в течение дня, курочка. — Многие люди, — продолжила девочка, — замечают только мальчишек. Все дядюшки и тетушки считают племянников лучше племянниц. И когда к нам в гости приходит какой-нибудь джентльмен, то разговаривает лишь с Мэтью, Марком и Мартином. Она с Розой даже не замечает. — Мистер Мур — наш друг, и мы никому его не отдадим, — «Помни, Роза, что мне он больше друг, чем тебе. Он мой близкий друг», и она предостерегающе подняла ручку. Роза привыкла к ее предупреждениям, да она с готовностью покоряется импульсивной малютке Джесси. Та распоряжается сестрой буквально на каждом шагу. В случаях, когда можно показать себя во всей красе и развлечься, заправляет Джесси. А Роза тихо отступает на задний план, в то время как в пору неприятностей, житейских забот и лишений, Роза машинально берется за дело, взваливая на свои плечи еще и ношу сестры. Джесси давно решила, что выйдет замуж, как только достаточно подрастет. Роза же должна остаться старой девой и жить с ней, приглядывая за детьми и занимаясь хозяйством. Подобные отношения, нередкость между сестрами, из которых одна невзрачная, другая красавица. Но в нашем случае, если и есть разница во внешних данных, то преимущество у Розы, поскольку личка у нее более симпатичное, чем у азарной малютки Джесси. Впрочем, наряду с живостью ума и ярким темпераментом, Джесси наделена обаянием, силой очаровывать всех на своем пути. Хотя Роза обладает прекрасной, благородной душой, пытливым и развитым умом, верным и преданным сердцем, она не умеет нравиться, — «Ну же, Роза, скажи мне имя той леди, которая не считает меня сентиментальным», — попросил мистер Мур. Другая непременно воспользовалась бы случаем и подразнила беднягу. Однако простодушная Роза ответила сразу. «Не могу. Я не знаю, как ее зовут. Опиши эту леди, как она выглядит, где ты ее видела?» Когда Кейт и Сьюзен Пирсон вернулись домой из школы, миссис Пирсон устроила у себя званый вечер — И мы с Джесси поехали на день в Уинбери, и там какие-то взрослые дамы сидели в углу гостиной и разговаривали про вас. Ты знаешь кого-нибудь из них? Хану, Гарри, Дору и Мэри Сайкс. Отлично. Они говорили обо мне плохие вещи. Рози, некоторые да, сказали, что вы мизантроп. Я запомнила слово и посмотрела его в словаре, когда вернулась домой. Так называют того, кто ненавидит людей. А еще что? «Ханна Сакс сказала, что вы напыщенный хлыщ?» «Уже лучше!» — со смехом вскричал мистер Йорк. «Превосходно! Ханна — это которая с рыжими волосами! Красивая девушка только умом не блещет!» «Похоже, на сей раз ей удалось блеснуть», — заметил Мур. «Надо же, напыщенный хлыщ!» «Роза, продолжай!» «Мисс Пирсон заявила, что вы любите обращать на себя внимание, а черные волосы и бледное лицо делают вас похожим на сентиментального сумасброда». Мистер Йорк снова расхохотался, даже миссис Йорк улыбнулась. «Вот видите, как вас воспринимают в действительности», — наседательно произнесла она. «И все же мне думается, что мисс Пирсон не прочь заловить вас в свои сети. Несмотря на юный возраст, она сразу положила на вас глаз». «Кто же ее возразил?» Рози — Рози спросил Мур. «Леди, которую я не знаю, потому что у нас она никогда не бывает, хотя в церковь ходит каждое воскресенье». Она сидит на скамье возле кафедры, и всякий раз я смотрю на нее, а не в молитвенник, потому что она похожа на картину в нашей столовой, на женщину с голубем в руке. По крайней мере, у нее такие же глаза и нос тоже, такой прямой, что лицо от этого кажется вроде как ясным. «Как ты можешь ее не знать?» — удивленно воскликнула Джесси. «В этом вся наша роза. Мистер Мур, я часто не думаю, в каком именно мире живет моя сестра. Уж точно не в нашем». Постоянно выясняется, что она совершенно не разбирается в том, что известно всем. Ходит в церковь каждое воскресенье, целую службу смотрит на одну и ту же леди и при этом не удосужилась выяснить, как ее зовут. Она имеет в виду Каролину Хэлстон, племянницу священника. «Теперь и я вспомнила. Мисс Хелстон. сильно разозлилась тогда на Анну Пирсон и заявила, «Роберт Мур вовсе не любит обращать на себя внимание, и он не сентиментальный». Вы заблуждаетесь насчет его характера, точнее, понятия о нем не имеете. Рассказать вам теперь, какая она эта Каролина? Я описываю людей, и во что они одеваются, получше, чем роза. Что ж, послушаем. Она хорошенькая, даже красивая, шея тонкая и белая, локоны длинные и шелковистые, свободно падают на плечи приятного каштанового цвета. Говорит тихо, четко выговаривая слова. «Никогда не суетиться. Платье носит из серого шелка, вся чистенькая и аккуратная. Одежда, обувь и перчатки сидят на ней превосходно. Настоящая леди. Когда я вырасту, то хочу быть, как она. Вам ведь нравятся такие девушки? Тогда вы на мне женитесь?» Мур погладил Джесси по голове и хотел было притянуть ее к себе, но передумал и слегка отстранил. «Ах, вы не согласны! Почему вы меня отталкиваете?» Джесси? «Тебе и самой до меня нет дела. Почему ты не навещаешь меня в лощине? Потому что вы не приглашаете?» Мистер Мур тут же пригласил обеих девочек к себе в гости, пообещав, что привезет им завтра из Стилбро подарки. Какие именно не сказал, пусть придут и узнают сами. Джесси не успела ответить, как вмешался один из мальчиков. «Знаю я эту мисс Хелстон, на которой вы тут болтаете. Она гадкая. Терпеть ее не могу, как и всех женщин. На что они вообще нужны?» «Мартин?» — возмущенно воскликнул отец. Циничный парнишка посмотрел на него с вызывающим видом. «Мартин, пока ты лишь дерзкий щенок, но когда-нибудь вырастешь в наглого и самонадеянного юнца. Запомни свои слова. Нет, лучше давай я их запишу». Старший Йорк достал блокнот в Софьяновой коже и увековечил изречение сына. «Через десять лет, Мартин, если мы оба доживем, я напомню тебе об этом разговоре. И тогда я скажу то же самое». Всегда буду ненавидеть женщин. Они только и делают, что наряжаются в пух и прах и расхаживают с важным видом, чтобы все ими восхищались. Никогда не женюсь. Останусь холостяком. Стоя на своем, мой мальчик. Стоя на своем. Эстер в его возрасте я был убежденным женоненавистником. И вдруг к двадцати трем годам, я тогда путешествовал по Франции, Италии, и еще бог знает где, уже каждый вечер завивал волосы и носил серьгу в ухе. — Да что там, я и в нос продел бы кольцо, если бы того требовала мода, и все ради того, чтобы понравиться дамам. Мартин кончит тем же. — Я никогда. У меня-то мозгов побольше. Отец, представляю, каким-то был нелепым. Что касается одежды, то я ничего менять не намерен. — Мистер Мур, я одеваюсь в синее с головы до ног, а в школе надо мной смеются и называют «морячком». Сами-то разодеты, как сороки и попугаи, сюртуки одного цвета, жилеты другого, брюки третьего. Я всегда ношу синее, ничего, кроме синего. Разноцветные вещи унижают человеческое достоинство. — Через десять лет, Мартин, в пестроте ткани тебе не сможет угодить ни один портной, и ни одна парфюмерная лавка не утолит твоих прихотливых заскоков. Мартин посмотрел на него свысока, но от ответа удержался, Тем временем Марк, рывшийся в груди книг на боковом столике, заговорил нарочитым медленным тихим голосом с непередаваемо ироничным выражением лица. «Мистер Мур, напрасно вы думаете, будто мисс Хелстон сделала вам комплимент, сказав, что вы вовсе не сентиментальный. Когда мои сестры передали ее слова, вы пришли в смущение, словно они вам польстили». «Вы покраснели, совсем как один тщеславный парнишка в моем классе, читающий своим долгом заливаться краской всякий раз, когда его похвалит учитель. Ради вашего же блага, мистер Мур». Я посмотрел слово «сентиментальный» в словаре и выяснил, что оно означает «подверженный сентиментам. Дальнейшие изыскания выявили, что сентименты это чувства, мысли, идеи. Таким образом, сентиментальный человек — тот, кто обладает чувствами, мыслями, идеями». «Не сентиментальный, напротив, их лишен». Марк не стал улыбаться и ждать всеобщего восхищения. Он сказал свое веское слово и замолчал. «Силы небесные!» — обратился мистер Мур к Йорку. «Друг мой, ваши детишки просто несносны». Роза внимательно выслушала выступление Марка и заметила, чувства, мысли и идеи бывают разными, хорошими и плохими. Слово «сентиментальный», наверное, относилось к «Плохим». Либо же мисс Хелстон употребила его в этом значении, потому что она вовсе не обвиняла мистера Мура, а защищала. «Вот кто моя добрая маленькая защитница!» — воскликнул Мур, беря Розу за руку. «Она за него вступилась!» — повторила Роза. «На ее месте я бы сделала так же, потому что остальные леди ехидничали!» «Леди часто ехидничают!» — кивнул Мартин. «Такова женская сущность!» — наконец заговорил Мэтью впервые за вечер. — Что за дурачок наш Мартин? Вечно болтает о том, чего не понимает. — Как человек свободный, я имею право рассуждать о чем угодно. Своим правом ты пользуешься, точнее, злоупотребляешь до такой степени, что доказываешь, тебе следовало бы родиться рабом. — Рабом? Сказать такое Йорку? Да как у тебя язык повернулся? — Этот субъект, — добавил Мартин, вставая весь рост и тыча пальцем в Мэтью, — забыл факт, известный каждому земледельцу в Брайерфилде. «У всех Йорков такой высокий подъем стопы, что под ним свободно протекает вода. Лучшее доказательство, что в нашем роду не было рабов лет триста!» «Фигляр», — бросил Мэтью. «Ребята, тихо!» — воскликнул мистер Йорк. «Мартин, ты задира. Все ссоры из-за тебя». «Вот уж точно, кто из нас начал, я или Мэтью?» Разве с ним разговаривал, когда он сказал, что я болтаю, как дурачок? «Да, дурачок. К тому же зазнайка», — повторил Мэтью. Тут уже не выдержала миссис Йорк и принялась раскачиваться, зловещий признак, предвещавший истерику, особенно если кто-нибудь задевал Мэтью. «Почему это, интересно, я должен терпеть оскорбления от Мэтью Йорка и какое он имеет право меня обзывать?» — усмехнулся Мартин. «Такого права у него нет, тем не менее ты должен простить брату, до семидесяти семи раз добродушно напомнил мистер Йорк». «Всегда одно и то же. Вечно у вас слова с делом расходятся», — пробурчал Мартин и ринулся к двери. — Куда собрался, сын мой? — поинтересовался Йорк. — Туда, где некому меня будет оскорблять, если в этом доме вообще есть такое место. Мэтью нахально рассмеялся, Мартин бросил у него недобрый взгляд и задрожал всем телом, однако взял себя в руки. — Полагаю, никто не возражал против моего ухода? — спросил он. — Нет, иди, друг мой, и не вздумай затаить злобу. Мартин ушел, Мэтью опять нахально рассмеялся ему вслед. Роза подняла светловолосую головку с плеча Мура, внимательно посмотрела на брата и промолвила: "Мэтью, огорченно ты радуешься. Только я бы лучше оказалась на его месте, чем на твоем. Подлая у тебя натура." Миссис Йорк многообещающе всхлипнула, и Мур, не желая стать свидетелем еще одной сцены, садил Джесси с колена, поднялся, поцеловал обеих девочек и напомнил им про обещание непременно прийти в гости завтра после полудня. Попрощавшись с хозяйкой, он попросил мистера Йорка уделить ему минутку и покинул гостиную. Краткий разговор состоялся в холле. — Найдется ли у вас занятие для хорошего работника? — спросил Мур. — Пустой вопрос в наши трудные времена, когда у любого хозяина многие хорошие работники сидят почти без дела. — Вы меня очень этим обяжете. — Милый мой, я не смогу нанять больше никого, даже если обижу этим саму Англию — «Бросьте, сэр. Я должен куда-нибудь пристроить его». «Как его зовут?» «Уильям уильям Фарн. «Знаю, знаю. Уильям честный малый. Он уже три месяца без работы. Семья большая. Без его заработков им не продержаться. Уильям приходил с делегацией ткачей, которые явились ко мне сегодня утром жаловаться на жизнь и угрожать. В отличие от них, не угрожал, лишь просил дать им больше времени и внедрять новшество чуть помедленнее». «Как вы понимаете, на это я пойти не могу. Обстоятельства у меня крайне стесненные, поэтому я вынужден спешить. Разводить говорильню мне показалось бесполезным, поэтому я отослал его прочь, арестовал зачинщика. Того самого, что иногда проповедует в методистской молельне неподалеку от вас. Надеюсь, мне удастся отправить его на каторгу». «Неужели Моисея Бараклау?» «Да». «Ага, значит, он арестован?» «Отлично. Теперь благодаря тебе из прохвоста он станет мучеником». — Мудро же ты распорядился. Короче, я ищу для Фарена место и рассчитываю на вас. — Каков наглец! — восхитился мистер Йорк. — Какое право ты имеешь рассчитывать на меня, если сам же его уволил? Что мне за дело до твоих уильямов Фаренов? Знаю, человек он честный, да разве я должен поддерживать всех честных людей в Йоркшире? Скажешь, невелика забота? Велика она или нет, я тут вообще ни при чем. — Ну же, мистер Йорк, найдите ему какое-нибудь занятие. — Я... Не заставляй меня выражаться грубо, я этого терпеть не могу. ступай к ты домой. Дверь там. Мур опустился на стул. — Не можете взять его на фабрику, ладно. Но у вас же есть угодья. Найдите ему какое-нибудь занятие на земле, мистер Йорк. Не думал, что тебе есть дело до наших неповоротливых крестьян. Тебя, Роберт, не поймешь. Тут все просто. Этот малый говорил со мной на чистоту и здраво. Я ответил ему так же грубо, как и остальным, которые несли полную околесицу. В то время я не делал между ними различий. Его потрепанный вид красноречивее любых слов, так к чему лишние разговоры? — Дайте ему работу. — Сам дай. — Если уж ты настроен серьез, пойди на уступки. — Если бы я мог пойти на уступки, то разве просил бы вас? Утром я получил несколько писем, из которых стало ясно — Я уже на краю разорения. Внешний рынок переполнен, и пока не замаячат перспективы мира, пока королевские указы действуют и путь на запад закрыт, даже не знаю, как мне крутиться. Вокруг кромешный мрак, словно я замурован в скале и в подобных обстоятельствах делать вид, будто я могу обеспечить человека хлебом насущным просто непорядочно. «Пойдем прогуляемся вдоль фасада. Ночь выдалась звездная», — произнес Юрк. Они вышли из дома, прикрыв входную дверь, и стали прохаживаться по покрытой инем дорожке. Решите вопрос с Фараном поскорее, настаивал Мур. «Йорк милс у вас большие сады, дайте ему работу, он хороший садовник. Ладно. Пошлю за ним завтра и посмотрим, что получится. А теперь мой милый, расскажи-ка мне о своих делах. Ах, роду Муров грозит второе банкротство. Я попытаюсь его отсрочить, однако предотвратить уже никак не смогу. Ведь вы знаете, чего я хотел — рассчитаться с долгами и возродить семейное дело. Нужен лишь капитал. Да, с тем же успехом можно сказать, что покойнику необходим лишь глоток воздуха. Знаю, знаю. Капитал не сваливается по первому требованию, однако будь ты человеком женатым и вдобавок с детьми, как я, ситуация действительно была бы безнадежна. Не все так плохо. Ты молод и свободен». «Постоянно ходят слухи, что ты вот-вот женишься, только я им верить не склонен. Вы правы. Не в том еще положение, чтобы размышлять о женитьбе. Терпеть не могу этого слова. Я давно для себя понял, что любовь и женитьба — непозволительная роскошь, доступная лишь богачам, живущим в свое удовольствие и не думающим о завтрашнем дне. Либо это прибежище тех бедняк, которым не остается иных радостей, потому что из нищеты им не выбиться никогда». На твоем месте я считал бы иначе и подыскал себе жену с неплохим приданным в несколько тысяч фунтов. Где ее найти? Если бы такая возможность представилась, ты бы ею воспользовался? Смотря на каких условиях. Ты женился бы на старухе? Уж лучше щебень дробить, а на уродине? Фу, я ненавижу уродство и преклоняюсь перед красотой». Мои глаза и сердце, Йорк, порадует лишь юная прелестная личка. Мрачная морщинистая абразина будет мне отвратительно. Меня привлекает мягкость линий, нежность красок, кослявость формы блеклость не для меня. На старой родине я не женюсь. Даже если она будет богата, даже если она будет увешана драгоценностями с головы до ног, я не смогу ее не любить, ни даже на дух выносить. «Жена должна быть в моем вкусе, иначе отвращение перерастет в деспотизм или в полное равнодушие. Роберт, если ты женишься на девушке порядочной, благонравной и богатой, хотя и не очень привлекательной, разве не смиришься с широкими скулами, большим ртом и рыжими волосами? Даже пробовать не стану. Мне нужно изящество форм, юность, стройность и, конечно же, красота, а также нищета» и полная детская отпрысков, которых ты не сможешь ни одеть, ни прокормить. Под грузом забот их мать быстро утратит свою красоту, ты разоришься, и тогда впереди тебя будут ждать сплошные страдания и невзгоды. Перестань, Йорк, если ты такой романтик, Роберт, и вдобавок влюблен, то и говорить не о чем. Ничего подобного, я не более романтичен, чем эти сушильни для сукна в поле. Что ж... Если ты хозяин и сердцу, и голове, то нет причин отказываться от выгодной сделки. Во всяком случае, проживем — увидим. Йорк, прямо оракул. Не буду тебе ни советовать, ни обещать ничего конкретного. Просто не падай духом и действуй по обстоятельствам. Даже мой тезка Мурф из астрологического альманаха не смог бы выразиться более осторожно. — Пока мне до тебя дела нет, Роберт Мур. Ты мне не родня, и мне безразлично, потеряешь ты свое состояние или нет. Ступай домой. Пробило 10 и Гортензия, наверное, куда ты пропал.